Глава 32. Старая, Старое, морщинистое, как подошва ботинка, лицо уставилось на Паркера. Страш не мог сфокусироваться, расплывалось все. Тогда незнакомец чиркнул чем-то и, подпалив кончик, затянулся. Обдал Паркера дымом, напоминающим и ветки. Закашлял Паркер, стал падать назад, медленно так, как во сне. Луна в небе задвоилась, затроилась, затанцевала. И снова этот... Тук-тук-тук. Страж через силу приподнял голову и увидел, как старец бьет палкой о что-то упругое, и помимо звука, будто вибрация исходит. Затянулся старик, уголек у рта вспыхнул, клубы дыма опустились на лежащее на спине тело стража. Горта она запел. Такой звук Паркеру не доводилось слышать, он как бы не из рта шел, а из груди, и в глотке преобразовывался во что-то утробное. Затрясло. Пытался на луне сфокусироваться, на бело-желтом шаре с кратерами. Не выходило. Прикрыл глаза. Еще хуже стало. Снова это вспыхнувшая, как свечка, многоэтажка. Закричал Паркер. Или показалось, что закричал. Старик к нему придвинулся и запел громче, раскачиваясь из стороны в сторону, отбивая в барабан. Руки заломило точно культяпки. Не слушались. и Икроножная мышца стянулась. Паркер попытался перевернуться на бок, но тяжелая рука остановила. Вспышки, люди-факелы, многоэтажки, болото, туман, коробочники, выпускающие отравленные дротики. Все одно смешалось в кляксу. Со следующим накуриванием, что-то будто острием внутренние органы поддела, Паркера вырвало. Барабан ритм замедлил, теперь только тук, пауза, тук. Затихал ритм, легче становилось. Кошмар растворялся, исчезал, следы пряча. Прерывисто задышал руки. Чувствительность вернулась. Пальцами пошевелил, будто не своими. Тяжелые такие, непослушные. Ощупал лицо, зачем-то остановился на носу. Тот в слизи какой-то был. Старик ударил по руке и сам собрал и смахнул слизь в траву. Паркеру показалось, что глаза у него мягко подсвечиваются и смотрит как бы сквозь Паркера, в самую душу, туда, куда сам он никогда не заглядывал. Старик помог приподняться, удерживая его одной рукой, протянул что-то. Бутылка это или термокружка? Странной формы сосуд. Крышка туго затянута. Пальцы еще подрагивали, но крышка поддалась. «Пей!» Поднес губам. Капнул на язык, зажгло все. Плеваться стал. «Пей!» Опять поднес. «Противно так!» Теперь эта жижа воняла так, что ноздри выедала. «Пей!» Через силу залил в себя. Слишком много. Закашлял. Пролил часть. Горло будто обволокло чем-то. И медленно так, сползая по гортане, живот теплом обдало. Старик вытащил из рук Паркера бутылку и сам сделал глоток. Нырнул пальцами в поясную сумку и что-то достал, завернутое в бумагу. Развернул. Глаза Паркера привыкли, и он в лунном свете видел, как пальцы с грязными ногтями протягивают ему что-то круглое. «Жуй, но не глотай». Положив рот, страж поморщился. И пока жевал, осмотрел себя. Вся одежда по пояс будто коркой обросла. Каждое движение сковывалось. Постучал по ремню, и трещиной корка пошла, обсыпалась. Вкус, конечно, гадкий, но терпимо. Лучше, чем пойло. Будто жуешь горькую ментуловую траву. Старик уже хлопотал над Санне. Тот лежал в метрах трех от него и в свете луны казался бледным, как труп. Его также вывернуло. Паркеру как-то жалко его стало. спасом его все-таки. Пока старик проделывал те же операции, страж еще раз попытался вспомнить, что там случилось на болоте, когда туман поглотил его. Но память будто колючей проволокой обросла, и даже вспоминать это было больно. Санни заплакал. Паркер вдруг почувствовал, что та привычная, комфортная жизнь осталась далеко позади. К ней не вернуться, не переиграть. Она там. А он здесь, в этой залитой лунным светом землянки, не знает, как отсюда выбраться. И если выбраться, то куда?